Вдали послышался гул лопастей вертолёта, а вскоре и сам вертолёт показался вдалике. Пролетев над крышами домов, он направился к Ниидими, к Асусими или даже Аогасими, самому отдалённому острову архипелага с двумя огромными вулканическими кратерами, вставленными друг в друга, подобно матрёшкам. В эту ничем непримечательную минуту по всему крошечному острову, словно цветы после дождя, начали появляться вопросы. Десятки Сотни вопросов возникали повсюду. Они произносились шёпотом, другие вслух, а некоторые оставались невысказанными, рождаясь лишь мысленно. "Ёко?" спросил Сахара у жены. Та тут же ответила вопросом на вопрос. "Это ты? Где ты был? Тебя все ищут с самого утра. Где ты был? Ты не спал?" Маленький Такэру стоял во дворе дома напротив и рассматривал разноцветные огоньки. Они горели даже днём. И мальчик наблюдал, как они покачиваются на ветру. Звук вертолёта заглушил телевизор, и Итакеро поспешил к стеклянной двери. Быстро открыв её, он выбежал во двор. "Вертолёт здесь приземлится? Он остановится на нашем острове?" спросил он. Мама поспешила к мальчику, чтобы надеть на него тёплый свитер. "Мам, а можно я в день рождения полетаю на вертолёте?" В шести домах к северо-западу от них, когда мы стояла на кухне рядом с хосигавой, Это туристы или что-то случилось? спросила Кадама. Она держала в руках деревянные палочки, которыми уже несколько часов раскладывала угощения по лакированным коробкам дзюбака. Вечером они отнесут их в храм. Хасягава была немного моложе подруги, и зрение у неё было острее. Она выглянула в окно и сказала, что это не санитарный вертолёт, а скорее всего туристы или кто-то очень спешит. Летят в сторону Аогасимы. предположила она и добавила слова из игры, в которую они часто играли в детстве, или на край света. Старик Ямада, у которого полностью оглохло левое ухо, смотрел, как назад о проезжает мимо на велосипеде, и рассеянно думал о том, какой могла быть его жизнь, если бы в детстве он тоже чем-нибудь страстно увлекался. Возможно, его жизнь сложилась бы лучше или наоборот, сделалась бы более ограниченной. что бы я выбрал вместо велосипеда. На перекрёстке возле единственного мини-маркета на острове царило молчание, но у людей возникало множество вопросов. Что же там в письме, которое получил Сахара? Что на этот раз натворил Ямада? Смогу ли я не заснуть вечером у костра Дзекува? Приедут ли туристы в гостиницу Судзики и Лилии и будут ли они участвовать в нашем новогоднем празднике? Когда кораблю удастся подойти к берегу? Буду ли я жива, когда колокол ударит в последний раз? Доживу ли до следующего Нового года? Вернётся ли ток с хорошими новостями? Она будет счастлива. Хозяйка почты Маэда неподвижно сидела в кресле, придавая желаниям форму молитвы. Интересно, как пахнут розы? Вечером, когда за мной приедут, прежде чем сесть в машину, я бы хотела остановиться у входа и вдохнуть их аромат. Аромат. Получится ли Шесть женщин из соседних домов окидывали взглядами многочисленные блюда, которые они несколько дней готовили к праздничному осетирю. Несмотря на усталость в плечах, шеях и суставах, они думали: "Вкусно ли получилось?" Через несколько минут вертолёт превратился в маленькую точку в небе. Шум перешёл в отдалённый гул и наконец стих. Жители острова замерли, словно прислушиваясь к чему-то или заразившись всеобщим молчанием. И тогда вновь зазвучали голоса, посыпались вопросы, требующие точных ответов. Где оранжевое пальто? Где туфли? Сколько градусов ожидается ночью? Всё ли в порядке с Бонза? Не заболеет ли он, как в прошлом году в новогоднюю ночь? Это длилось всего несколько минут. Всякий раз, когда над островом пролетал самолёт или вертолёт, И чьи-то глаза наблюдали за ним сверху, жители острова почему-то начинали задаваться множеством конкретных или вымышленных вопросов. Стоило ли им поднимать все эти вопросы? Порой мы произносим чьё-то имя вслух просто для того, чтобы услышать, как оно звучит. Точно так же можно задать вопросы, не особенно желая получить на них ответ. Чтобы оберечь Йоко от неприятностей, Сахара с годами научился сохранять делонное спокойствие. Он выслушал список просьб, записанных женой в его отсутствие, и быстро всем перезвонил. Оказалось, что забор, поваленный скорее всего кабанами, мог подождать пару дней. Змея, даже если и заползла в трубу, не угрожала непосредственной опасностью. Спящая черепаха каким-то образом добралась до своей норки под кустами азалии. Вскоре Сахара успокоил каждого, кто утром хотел с ним поговорить. Ровным голосом, почти ничего не сказав, он заверил Канду, Канегеру, Канегару, Читу Сату, Нагахару, Читу Танака и всех остальных, что с ним всё в порядке, что ничего страшного не произошло, что вскоре они увидятся и будут вместе встречать Новый год. Дрова были заготовлены, колокол начищен до блеска, Дочка должна была вот-вот приехать, и, как каждый год, будет большой праздник. Сахара будет бить в барабаны, и всё оставалось по-прежнему. Да, он немного устал, но жизнь продолжала идти своим чередом. Сахара повесил трубку после последнего разговора. Он так убеждённо всех успокаивал, что ему самому начало казаться, что всё в порядке. Возможно, он напрасно волновался. Надо перекусить. и приниматься за дела. Я немного замешкался. Кажется, у тебя сегодня не так много дел. Юко протёрла стол и принялась его накрывать. Да, но сегодня короткий день, и я успею подняться в храм Адзусавакано Микота. А ещё я хотел зайти в главный зал и проверить, всё ли там в порядке. Сегодня не короткий, а самый длинный день в году. Раньше 2:00 ночи мы домой не попадём. Тебе следовало выспаться вчера. Ты, наверное, устал. Нет, всё в порядке. Я отлично прогулялся. Корабль уже вышел в море. Я тебе говорила, но он может надолго задержаться у других островов, прежде чем доберётся до нас. Хасигава обещала сообщить, когда что-то узнает. Сейчас он опаздывает на час. Причалит примерно в 10:00 вечера. Сахара кивнул и передвинул стул, чтобы сесть. Йоко открыла рисоварку и наполнила чашу мужа. Только написала, что в порту Токио было не протолкнуться. Наверное, там собрались все, кто не смогли выехать раньше, как и она, пытались успеть домой к Новому году. Перед Сахарой на столе стояло не меньше десяти мисок. Каждый год в обед 31 декабря он пробовал многочисленные блюда Асети Рюри и высказывал своё мнение. Мама учила его в детстве, что после каждого нового блюда нужно съесть немного белого риса, чтобы освежить вкусовые рецепторы. Надеюсь, всё получилось вкусно, пробормотала Йоко, внезапно разволновавшись. Мне показалось, что в этом году ростки кувая были сомнительного качества, зато бобы приобрели красивый яркий цвет благодаря твоим гвоздям. Сахара держал палочки для еды и поочерёдно указывал ими на миски, всякий раз вызывая беспокойство жены. Я чуть не испортила роллы с водорослями, Мне позвонила Тока, чтобы рассказать о турнире по бадминтону, и я отвлеклась, наверное, переварила. Йока сидела рядом с мужем. Вокруг её талии был повязан фартук. Сама она 31 декабря ела только вечером. Думаю, я достаточно вымочила корень гоба. Я торопилась, потому что зашёл господин Назата и принёс нам саке. Мы немного заболтались. Надеюсь, не горчит? Сахара подносил к орту еду, Айюка делилась маленькими историями о каждом блюде, о том, как они готовились, с какими сложностями пришлось столкнуться из-за различных ингредиентов или кухонной утвари. Она быстро и весело описывала случайные события, которые происходили, пока она чистила рыбу или варила бульон. Неожиданные телефонные звонки, появление животных в доме, фотографии, найденные в кулинарной книге или воспоминания о внезапно возникшей в памяти Сахара очень любил 31 декабря. За годы совместной жизни у них с Йока сами собой сложились новогодние традиции, о которых они никогда не договаривались. Ему нравилось, что на лице Йока словно маленький фейерверк вспыхивала радость каждый раз, когда он хвалил её. Он любил подыскивать самые выразительные слова, чтобы его похвалы звучали убедительнее. С наслаждением вдыхал аромат хвои, наполнявшей дом. и прислушивался к хорошо знакомому потрескиванию костра Дзикува, который, по словам островитян, можно было почувствовать ещё утром, за несколько часов до того, как её зажигали. Для Сахары и всех остальных Новый год на острове отождествлялся с ощущением уходящего времени и радости от повторяющейся встреч. Пообедав, он тихо сказал «Гатисосома де сита», сложил ладони и поблагодарил. Затем, улыбаясь Йока, застегнул рабочий пояс на талии и вышел из дома.